Глава 14. На следующее утро Рай Беннет проснулся с ужасной головной болью. В висках у него стучало, во рту было сухо. Он с трудом доплелся до окна, растворил его и выглянул в парк. Затем, налив стакан воды, жадно выпил его. Сел на край дивана и стал припоминать события минувшей ночи. Это ему удалось не сразу... Вначале он лишь смутно помнил, что произошло нечто ужасное. Однако постепенно мысли прояснились, и юноша, поняв наконец, что натворил, почувствовал стыд. Райф вскочил и принялся ходить по комнате, стараясь найти оправдание своему поступку. Так и не придя ни к какому заключению, он решил написать отцу письмо и извиниться за свое поведение. Он принял ванну, оделся и почувствовал себя увереннее. Открыв дверь в столовую, Рай замер от удивления. Возле окна сидела Элла. «Господи, Элла, что ты здесь делаешь?» – воскликнул он. «Как ты сюда попала?» «Швейцар открыл мне дверь своим ключом, когда узнал, что я твоя сестра», – произнесла она устало. «Не поедешь ли ты со мной в Хорсхем поговорить с отцом?» «Не теперь» ответил он поспешно, через пару деньков. «Неужели бросить все это для тебя такая большая жертва?» Рай сделал нетерпеливый жест. «Небольшая, если бы речь шла только о квартире. Но отец и ты, вы хотите, чтобы я бросил свою работу?» «Это пошло бы тебе только на пользу!» Рай удивил резкий тон сестры. Она всегда была к нему снисходительной и все ему прощала. «Поедем обратно к папе, Рай!» «Поедем сейчас же!» «Нет, не могу. Я ему напишу». В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Рай. «Вы примете мисс Бассана и мистера Бредди?» — спросил слуга и многозначительно посмотрел на Эллу. «Конечно, примет!» — раздался голос Лолы. «К чему эти формальности?» «А, понимаю!» — сказала она, войдя и заметив девушку. «Это моя сестра Элла!» — представил Рай. «А это мисс Бассана и мистер Бредди». Элла посмотрела на женщину в дверях и по достоинству оценила ее. Красивое лицо, прекрасные руки, манера держать себя и одеваться – все это восхитило девушку. «Вам нравится квартира брата?» – спросила Лола, удобно устроившись напротив и закинув ногу за ногу. «Здесь очень хорошо я и боюсь». «Что Хорсхем покажется ему скучным, когда он туда вернется», — ответила Элла. «Разве вы возвращаетесь в Хорсхем?» — удивилась Лола и посмотрела Раю прямо в глаза. «Ни в коем случае», — энергично запротестовал он. «Я только сказала Элла, что работа моя слишком важна для меня, чтобы отказаться от нее». Раздавшийся в это время стук в дверь произвел неожиданное впечатление на Лео Брэди. Его мощная фигура вдруг съежилась, а загоревшее лицо побледнело, как полотно. Снова раздался стук, четкий, медленный, с разными интервалами между ударами. Элла перевела взгляд на Лолу и с удивлением отметила, что и та побледнела. «Войдите», — сказал Рай, и, не дожидаясь, сам распахнул дверь. На пороге стоял Дик Гордон. «Лягушиный условный стук многих из вас, по-видимому, пугает», произнес он и с улыбкой посмотрел на присутствующих.